Глава 12 Сесили. Прежде чем предложить читателю присутствовать при разговоре госпожи Серафен и госпожи Пепле, мы хотим предупредить его, что Анастасия, ни в коей мере не сомневавшаяся в добродетелях богобоязненного нотариуса, все же решительно осуждала суровость, которую он выказал по отношению к Луизе Морель и Жермену. Естественно, что привратница распространяла свое недоброжелательство и на госпожу Серафен. Однако, будучи весьма тонким политиком, госпожа Пепле, по причинам, о которых мы скажем позже, старательно скрывала свою неприязнь к домоправительнице Жака Феррана и потому встретила ее как нельзя более сердечно. Громко осудив недостойное поведение Кабриона, госпожа Серафен воскликнула. — Ах да, что такое происходит с господином Брадаманти? Вчера вечером я написала ему и никакого ответа. Нынче утром приходила к нему сама и не застала дома. Надеюсь, сейчас мне больше повезет. Госпожа Пепле изобразила на лице живейшую досаду. — Ах, вот беда-то, вот незадача! — воскликнула она. — Вы о чем? — Господин бардаманти еще не возвращался. — Да, это ни в какие ворота не лезет. — Надо прямо сказать, не везет вам, милая моя госпожа Серафен, не везет, да и только. Но мне просто необходимо с ним побеседовать. Все понимаю, но, как говорится, не судьба. А вдобавок ко всему... Мне всякий раз нужно придумывать предлог для того, чтобы прийти сюда. Потому что если господин Ферран проведает, что я знаком с таким шарлатаном, он, вы ведь знаете, до чего благочестив, до чего щепетилен мой хозяин. Сами понимаете, какой скандал он мне закатит. Ну, совсем как мой Альфред. Он так добродетелен, так добродетелен» что своей тени боится. «А вы не знаете, когда вернется господин Брадаманти? Он сегодня кому-то встречу назначил, то ли на шесть, то ли на семь вечера, и велел сказать той особе, какую он ожидает, чтобы она еще раз пришла, если его дома не будет. Так что заходите вечерком, и вы его наверняка застанете». Мысленно Анастази прибавила, как бы не так. Уже через час он будет на дороге в Нормандию. «Стало быть, я вечером опять приду», — сказала госпожа Серафен, с трудом подавляя досаду. Затем она снова заговорила. «Я еще вот о чем хотела вам сказать, любезная госпожа Пепле. Вы, конечно, слышали о том, что произошло с этой распутницей Луизой, которую все мы считали порядочной девушкой». «Не говорите, не говорите!» — ответила госпожа Пепле с сокрушенным видом, возводя очи горе. «У меня просто волосы дыбом встали!» «Так вот, я хотела вам сказать, что мы пока остались без служанки, и ежели вы вдруг услышите о какой-нибудь благоразумной девице, работящей, честной и порядочной, будьте так любезны и пришлите ее ко мне!» Нынче ведь так трудно найти неиспорченную девушку. Приходится обращаться в двадцать мест, пока подыщешь такую. Уж будьте благонадежны, госпожа Сарафен. Коли я услышу о подходящей девице, я тотчас же вам сообщу. Знаете, ведь и хорошие места так же редки, как и хорошие служанки. Здесь Анастасия опять мысленно прибавила. — Как же? — Так я и пришлю тебе какую-нибудь бедную девушку, чтобы она жила в впроголодь в вашем логове. Твой хозяин слишком скуп и слишком зол. Подумать только, донес сразу на двоих и на несчастную Луизу, и на бедного Жермена. — Мне незачем вам говорить, — продолжала госпожа Серафен, да — до чего у нас тихий и мирный дом. Всякая юная девица только выиграет, если поступит к нам в услужение, ведь только потому, что эта Луиза оказалась от природы порочной, она так скверно кончила, несмотря на все благие намерения и отеческие советы господина Феррана. Само собой разумеется. Так что вы уж положитесь на меня, как только услышу где-нибудь о подходящей для вас девице. «Тут же пришлю ее к вам». «Да, вот еще что», — продолжала госпожа Серафен. «Господин Ферран очень хочет, чтобы у нашей служанки не было бы родных. Ведь тогда, сами понимаете, у нее не будет повода уходить из дома, и она станет меньше подвергаться опасности пойти по дурной дорожке. Так что, ежели найдется какая-нибудь сиротка, мой хозяин предпочтет ее другим». Во-первых, потому что это будет благим делом, а затем потому что, как я уже вам сказала, не имея родных и близких, она ни под каким благовидным предлогом не сможет отлучиться из дому. Да, эта негодница Луиза дала хороший урок господину нотариусу. Сами понимаете, милая госпожа Пипле. вот почему он теперь так осторожен при выборе служанки. Подумать только! Эдакий скандал в столь чинном и благочестивом доме, как наш. Какой ужас! Итак, до вечера. Я зайду тогда к господину Брадаманти, а потом загляну и к тетке Бюрет. До вечера, госпожа Сарафен. Думаю, что вы наверняка застанете господина Брадаманти. Госпожа Сарафен удалилась. — До чего ей приспичило повидать Брадаманти, — проговорила госпожа Пепле. — И что ей от него нужно? А ведь он-то нипочем не хочет с ней встретиться до своего отъезда в Нормандию. Я ужасно боялась, что она так отсюда и не уберется, эта сера Фенша. А между тем господин Брадаманти... Ждет к себе даму, которая уже приходила к нему вчера вечером. Мне так и не удалось ее толком рассмотреть. Но на сей раз я уж расстараюсь и хорошенько ее разгляжу. Поступлю так, как поступила на медне с любовницей нашего двухгрошового майора. Что-то он уже давно судоноса не кажет. Чтоб как следует проучить его... Я сожгу дрова, да, сожгу все дрова этого недоделанного заморыша. Подумаешь, платит жалкие двенадцать франков, а наряжается в халат из блестящего шелка. Больно ему это помогает. Но кто она все-таки такая дама, что приходила к господину Брадаманти? Из господ она или из простых? Мне не терпится разведать. Потому что я ведь любопытна, как сорока. Ничего не поделаешь, такой уж у меня нрав. Постойка! Мне пришла в голову одна мысль, просто замечательная мысль. Уж теперь-то я узнаю имя этой дамочки. Надо будет непременно попробовать. Но кто это сюда идет? А, лучший из моих жильцов! Привет вам, господин Рудольф! воскликнула госпожа Пепле, вытягиваясь по стойке смирно и поднося левую ладонь к своему парику. И в самом деле то был Рудольф. Он еще не знал о смерти господина Дарвиля. Добрый день, госпожа Пепле, — сказал он, входя. — Что, хохотушка дома? Мне нужно с нею поговорить. — Она? — Да эта милая кошечка всегда дома. Ведь у нее полно работы. — Ни минуты без дела не сидит. А как здоровье госпожи Мурель? Она хоть немного приободрилась. Да, господин Рудольф, шут меня побери. Благодаря вам или неведомому покровителю, чью волю вы исполняете, она и ее дети теперь просто счастливы. Они чувствуют себя точно рыба в воде. У них ведь есть и огонь в очаге, и чистый воздух, и мягкие постели, и хорошая пища. За ними сиделка ходит, не говоря уж о нашей хохотушке. Она хоть и трудится целый день, как прилежный бобер, и при этом сама нуждается, а все равно с них глаз не спускает. Уж вы мне поверьте. А потом тут от вас приходил лекарь, черный при черный. Он осматривал госпожу Морель. «Знаете, господин Рудольф, я при виде его сама себе сказала». «Вот оно как! Верно он лекарь угольщиков этот черномазенький-то. Он может преспокойно щупать у них пульс, не боясь перепачкать руки. Но это не важно. Дело ведь не в цвете кожи, а врач он, что ни говори, видать, хороший. Прописал какой-то отвар жене Муреля, и ей враз полегчало. Бедная женщина». Она, должно быть, все грустит. О, да, господин Рудольф, что же вы хотите? Муж-то у нее тронулся, а к тому же и дочка в тюрьме. Понимаете, Луиза, для матери это такое горе. Для любого порядочного семейства это просто ужасно. А как я подумаю, что только недавно мамаша Сарафен Экономка-нотариус приходила сюда и рассказывала мне всякие гадости о бедняжке Луизе. Не приготовь я горькую пилюлю для этой серафенши. Я бы так этого не оставила. Но пока мест я ее злоречия стерпела и даже виду не подала. Подумать только. Набралась нахальство и явилась сюда выведать... Не знаю ли я какой-нибудь молодой девушки, чтобы определить ее на место Луизы к этому скариду Жаку Феррану. Ведь он же такой скарид и пройдоха. Представьте себе, они хотели бы взять в служанки какую-либо сиротку, им такая попадется. И знаете почему, господин Рудольф? Они толкуют, что у сиротки, мол, нет родных и близких, а потому ей не надо будет отлучаться из дому, чтобы повидать их, и можно, дескать, быть спокойнее на ее счет. Но только дело вовсе не в том, это просто отговорка, а истинная правда состоит в том, что они хотят прибрать к рукам бедную девушку, которая ничего-то и сказать не сможет, потому как ей и посоветоваться не с кем. Вот они и урежут ей жалование, оберут бедняжку за милую душу. Ну, разве я не права, господин Рудольф? Да-да, — ответил тот с озабоченным видом. Узнав, что госпожа Серафен ищет сиротку, чтобы определить ее взамен Луизы в служанке к нотариусу, Родольф увидел в таком стечении обстоятельств средство, и, пожалуй, самое надежное, для того, чтобы покарать Жака Феррана. Пока госпожа Пепле говорила, он мысленно мало-помалу изменял ту роль, какую прежде предназначал Сесили, ибо Бородольф видел в ней важное орудие для справедливой кары, которой он собирался подвергнуть палача Луизы Мурель. «Я и не сомневалась, что вы будете одного мнения со мной», — продолжала госпожа Пепле. Да, повторяю, они хотят заполучить к себе одинокую девушку, чтобы надуть ее с жалованием. Так что я уж лучше околею, но никого к ним не пошлю. Кстати, никого подходящего я и не знаю, но если бы даже знала какую-нибудь девицу, то помешало бы ей пойти в это жуткое логово. Не правда ли, господин Рудольф? Ведь я совершенно права. Госпожа Пеплея, хотите ли вы оказать мне огромную услугу? Боже милостивый, господин Рудольф, что я должна сделать? Броситься в огонь? Облить мой парик кипящим маслом? Либо вы предпочитаете, чтоб я кого-нибудь покусала? Говорите же, я вся к вашим услугам. И сама я, и мое сердце, мы ваши покорные рабы. Если только речь не идет о том, чтобы... Наставить рогаль Фреду. Успокойтесь, госпожа Пипле. Дело вот в чем состоит. Мне нужно пристроить на место одну сиротку. Она иностранка, никогда не бывала в Париже, и я бы хотел определить ее в служанке к господину Ферану. Господи, да у меня просто дух перехватило. Как? В этот вертеп? к этому старому скариду. И все-таки это место служанки. Если молодая девица, о которой я вам толкую, там не приживется, она позднее оттуда уйдет. Но, по крайней мере, сейчас она сразу же начнет зарабатывать себе на жизнь. А я буду спокоен на ее счет. Конечно, как знаете, господин Рудольф, вам виднее, но только я вас предупредила. И ежели, несмотря ни на что, вы считаете, будто место это ей подходит, дело, как говорится, хозяйское. А потом мне надо быть справедливой к нотариусу. Если тут многое говорит против, то многое говорит и за. Он жаден, как пес, упрям, как осел, да и святош, каких мало. Все это так. Но зато он человек честный. Таких не скоро найдешь. Жалование он ей положит самое скудное, но платить будет все до гроша. Пища у них прискверная, но кормят все же каждый день. В этом доме ей придется работать, как ломовая лошадь, но зато это такой дом, где от скуки мухи дохнут, и нет опасности, что молодая девушка там что-нибудь эдкое выкинет. Случай с Луизой. Дело особое. Госпожа Пепле, я хочу доверить вам одну тайну, и я полагаюсь на вашу порядочность. Честное слово, Анастази Пепле, урожденный Галимар, так же верно, как то, что есть Господь Бог на небесах, как то, что мой Альфред всегда ходит в зеленом сюртуке, я стану молчать, как рыба. Вы ничего не должны говорить даже господину Пепле. Клянусь вам головой милого моего старичка, если только дело тут чистое. Ах, госпожа Пепле, ну, коли так, то мы его вокруг пальца обведем. Он у нас ничегошеньки не узнает. Вы только поймите, ведь он у меня как полугодовалый младенец. До того он наивный да бесхитростный. Я верю вам, госпожа Пепле, слушайте же. Все, что вы мне скажете, лучшие из моих жильцов, Останется между нами на всю жизнь до гробовой доски. Так что выкладывайте смелее. Девица, о которой я с вами говорю, согрешила. Ну, это дело знакомое. Не выйдя я в пятнадцать лет замуж за Альфреда, я бы, пожалуй, раз пятьдесят, а может, и сотню раз согрешила. Ведь я такая, как есть, была точно порох. Точно бесенок какой, клянусь вам, как порядочная женщина. Хорошо, что мой пепле укротил меня своей добродетелью, а то бы я такого натворила, и все из-за мужчин. Я это к тому говорю, что коли ваша девица всего один разок согрешила, это еще дело поправимое. Я и сам так думаю. Девица эта служила в служанках в Германии, в доме моих родных. Сын моей родственницы, соблазнил бедняжку и склонил ее ко греху. Понимаете? И вся недолга. Ну, чего ж тут не понять? Мне все ясно, как будто это со мной самой случилось. Разъяренная мамаша выгнала служанку. Но молодой человек оказался таким сумасбродом, что тоже покинул родительский дом и привез несчастную девушку в Париж. — Чего же вы хотите, знама дело, молодость? После этого безрассудного поступка вскоре начались раздумья. Раздумья тем более здравые, что те небольшие деньги, какие у него были, быстро растаяли. Мой юный родственник обратился ко мне за помощью, я согласился дать ему денег на дорогу домой к матери, но при том условии, что он оставит... «Свою девицу здесь, а уж я постараюсь как-нибудь ее пристроить. Я бы не сделала большего для родного сына, если б мой муженек соблаговолил подарить мне наследника. Я в восторге, что вы одобряете мое решение, госпожа Пепле. Но трудность состоит в том, что эта девица не имеет поручителей» а к тому же она иностранка. Вот почему устроить ее на хорошее место очень трудно. Если вы согласитесь сказать госпоже Серафен, что один ваш родственник, обосновавшийся в Германии, прислал к вам эту девушку и рекомендовал ее, возможно, нотариус и возьмет ее в услужение, а мне это доставит двойное удовольствие. Сесилия ведь только случайно оступилась, и она наверняка исправится, попав в столь благонамеренный дом, как дом господина Феррана. Главным образом, по этой-то причине я и хотел бы, чтобы она поступила служанкой к нотариусу. Незачем говорить, что рекомендованный вами особый, столь уважаемый... Полно, господин Рудольф, особый, столь уважаемый... Ах, полно те лучшие из моих жильцов! Что девица это рекомендованная вами, будет, конечно же, принята госпожой Серафен, в то время как, если ее порекомендую я, все понятно. То же получится, если я порекомендую куда-нибудь славного молодого человека. Ладно, идет. Это дело по мне. Теперь уж Серафенша попалась. И вся недолга. Тем лучше, ведь у меня зуб против нее. Ручаюсь вам за успешный исход этого дела, господин Рудольф. Уж я вотру я очки. Скажу, что давным-давно моя двоюродная сестра, урожденная Галимар, поселилась в Германии. И вот я вдруг получила известие, что она померла, ее муж тоже, а их дочка, ставшая сиротой со дня на день, свалится мне на голову. Превосходно! Вы сами и отведете Сесилия к господину Феррану, а с госпожой Серафен больше об этом не разговариваете. И так как вы уже лет двадцать не видались со своей кузиной, то ни за что не отвечаете, ведь после ее отъезда в Германию вы не имели о ней никаких известий. Все так. Ну а как быть коли -ка эта девица никакого языка, кроме немецкого, не знает? Она прекрасно говорит по-французски, добавок я научу ее, как вести себя. Так что пусть вас ничто больше не заботит. Вы только настоятельно порекомендуйте ее госпоже Серафен. Впрочем, я вот о чем подумал. Пожалуй, нет. Ничего ей не говорите, а то она, чего доброго, подумает, будто вы хотите навязать ей свою волю. Знаете ведь, как получается, когда о чем-нибудь очень просишь, Как раз в этом-то тебе и отказывают. Кому вы это говорите? Именно потому я всегда давала отпор своим ухажерам. А вот если бы они ничего не домогались, тогда уж не знаю. Да, так часто выходит. А потому ничего не предлагаете, госпоже Серафен. Дождитесь, пока она сама опять к вам обратится. А тогда вы ей скажете только то, что Сесиле сирота, иностранка, что она еще очень молода, очень красива, что она для вас была бы непосильным бременем, что вы к ней очень мало привязаны, потому что были в ссоре с ее матерью, вашей кузиной, и что вы отнюдь не в восторге от подарочка, который вам неожиданно преподнесли. Господи Боже, до да чего же вы хитры, но будьте спокойны, мы с вами составляем славную пару послушайте господин родольф да мы ведь друг друга просто с полуслова понимаем мы оба как подумаю будь вы моим сверстником в те годы когда я сама была как порох то ей богу уж и не знаю а вы если господин пепле ах да конечно он у нас шуток совсем не понимает Да, вы ведь еще не знаете о новой гнусной каверзе Кабриона. Я вам позднее все расскажу. А что до вашей девицы, то будьте благонадежны. Готова биться об заклад, что заставлю сера Феншу саму попросить меня, чтоб я прислала к ним свою родственницу в услужение. — Если у вас это получится, любезная госпожа Пепле, — то у меня уже приготовлены сто франков. Я человек небогатый, но... Да вы что, смеетесь надо мной, господин Рудольф? Неужели вы думаете, что я возьму у вас деньги? Господи боже, да ведь я вовсе не из корысти, а только из одной дружбы сто франков. Но посудите сами, если эта девушка долго пробудет на моем попечении, она будет мне стоить гораздо больше этой суммы. Знаете, сколько денег за несколько месяцев набежит. «Я возьму ваши сто франков лишь из уважения к вам, господин Рудольф. Но как мне все-таки повезло, что вы поселились в нашем доме!» «Да я готова кричать на всех перекрестках, что вы самый лучший из жильцов!» «Смотрите, к фиакр. «Конечно, это дамочка господина Бродоманти. Она уже вчера приходила». Да только я ее как следует не разглядела. Перед тем, как пропустить, я повожу ее за нос, чтобы хорошенько разглядеть. К тому же я придумала, как узнать ее имя. Сейчас вы увидите меня в деле. Это вас позабавит. «Нет, — Нет-нет, госпожа Пепле, меня не занимают ни внешность, ни имя этой дамы, — возразил Родольф, отступая вглубь швейцарской. — Сударыня! — — крикнула Анастазия, бросаясь на перерез входившей женщине. — Куда это вы направляетесь, сударыня? — Я иду к господину Бродоманте, отвечала дама, явно раздосадованная тем, что ей помешали пройти. — Его нет дома. — Быть того не может. Он сам назначил мне встреч. Его нет дома. — Вы ошибаетесь. И вовсе я не ошибаюсь. — ответила привратница, искусно вертя головой, чтобы получше разглядеть незнакомую даму. — Господин бродоманти вышел из дому. — Вышел, — говорю я вам, — вышел, и все тут. Вернее сказать, он дома, да только для одной особы. — Ну так вот, это особый я. И не выводите меня из терпения, позвольте пройти. — А как вас зовут, сударыня? — Я проверю, такое ли у вас имя, как у той особы, какое господин Бардаманти позволил мне пропустить к нему. Ну, а коли имя у вас другое, то вы пройдете только через мой труп. — Господин Бардаманти назвал вам мое имя? — воскликнула незнакомка, и в голосе ее прозвучали не только удивление, но и тревога. — Да, сударыня. — Какая неосторожность! Пробормотала молодая женщина. Затем, после короткого замешательства, она, едва сдерживая нетерпение, негромко прибавила, как будто опасалась, что ее могут услышать. Извольте, меня зовут госпожа Дорбиньи. При этом имени Родольф затрепетал. Ведь именно так звали мачеху госпожи Дарвиль. Выступив из полумрака. Он сделал шаг вперед, и при свете дня и тускло горевшей лампы без труда узнал эту женщину, чью внешность Климанс подробно ему описывала. — Госпожа Дурбиньи? переспросила привратница. — Да, именно это имя назвал мне господин Брадаманти. Можете подняться к нему, сударыня. Мачеха госпожи Дорвиль быстро прошла мимо дверей швейцарской. И вся недолга воскликнула госпожа Пепле с торжествующим видом. — Ловко я подловила дамочку. — Теперь я знаю ее имя. Ее зовут Дорбиньи. Ну как? Не дурен мой способ? А, господин Рудольф? — Да что это с вами? О чем это вы задумались? — Эта дама уже приходила к господину Брадаманте? спросил Рудольфу у привратницы. — Да, вчера вечером... Как только она ушла, господин Бродоманти и сам тотчас куда-то ушел, должно быть, отправился заказывать себе место в дирижансе, который нынче уходит. Вчера же, вернувшись домой, он попросил меня отвезти сегодня утром его чемодан на почтовую станцию, потому как он не больно-то доверяет этому негоднику Храмули. — А вы часом не знаете, куда собрался господин Брадаманти. Он едет в Нормандию по Алансонской дороге. Родольф тут же вспомнил, что поместье Обье, принадлежащее господину Дорбиньи, находится в Нормандии. Сомнений больше не было. Шарлатан направляется к отцу Клеманс и наверняка с самыми зловещими намерениями. «То, что господин Брадаманти скоро уезжает, здорово разозлит Серафеншу», — проговорила госпожа Пепле. «Она просто из себя выходит». До того ей не терпится повидать господина Брадаманти. А вот он этого изо всех сил избегает. Он мне строго-настроко наказал не говорить ей, что он уедет нынче в шесть вечера. Так что, когда она опять сюда явится, то, как говорится, поцелует пробой. Тогда-то я с ней и потолкую о вашей девице. Кстати, как ее звать-то? Сисе... Сесили. а, -а, -а, -а. Это все равно как «Сесиль», только на конце «и». Пожалуй, лучше все-таки записать ее имя на клочке бумаги и вложить записку в мою табакерку. А то я могу и забыть это чертово имя. «Сеси... Коси... Сесили. Ладно, теперь запомнил». «А сейчас я поднимусь к хохотушке», — сказал Рудольф, выходя из швейцарской. «Как будете обратно идти, господин Рудольф?» Надеюсь, зайдете поздороваться с бедным моим старичком? Этот изверг-кабрион опять принялся за свои дурацкие шутки. Будьте уверены, госпожа Пепле, я не останусь равнодушен к неприятностям вашего супруга. И Рудольф, необычайно обеспокоенный визитом госпожи Доробеньи к Полидури, поднялся по лестнице к хохотушке.